Глава 9 «Так-так, осторожнее, не свалите картину со стены!» Командовала я, наблюдая за тем, как в трактир вносят новенькую мебель. «Ставьте сюда! Отлично! Смотрится замечательно!» Увы, далеко не всё из имеющегося удалось починить или привести в порядок. Однако теперь, когда у меня были деньги, я могла позволить себе прикупить новые предметы интерьера. Доставили их прямиком из ближайшего к моему трактиру городка, куда я уже дважды наведовалась Первый раз ходила, можно сказать, на разведку, а второй уже целенаправленно, зная, что именно я ищу. Работа над обновлением трактира у Белки двигалась полным ходом. Мне в этом очень помогали и постоялец, и сын фермера. Удивительно, но соперничество между ними, возникшее ещё в первый день, ничуть не угасло. Даже наоборот, разгоралась каждым днём всё сильнее. Хотя я абсолютно ничем не давала повода, не оказывая никаких особенных знаков внимания ни одному, ни другому. Зато их оказывали мне. И это было пусть и непривычно, зато очень приятно. Бобби приносил мне цветы из роскошного цветника его отца и порой добавлял что-то ещё от себя в дополнение к моим продуктовым заказам и старался помочь, хотя и был занят у себя на ферме. Каждый раз я от души его благодарила и расставляла подаренные букеты в трактире, отчего его помещения наполнялись насыщенным сладким ароматом. А Гарольд... От него подарков я не получала. Зато он делал всё, о чём я его просила, и даже больше того. У моего квартиранта неожиданно обнаружился прекрасный художественный вкус. Так что дизайн трактира я отдала ему на откуп, и не прогадала. Даже ту картину, которую едва не уронили на пол, доставившие мебель два дюжих молодца, принёс Гаррильд. На картине был изображён рассвет на море, окружающиеся над волнами чайки. Полотно казалось живым, глядя на него создавалось ощущение, будто вот-вот услышишь плеск воды и пронзительные птичьи крики. Магия С подозрением осведомилась я у Рича, когда постоялец нас не слышал. «Не думаю», — хмыкнул Котяра. «Просто художник талантливый. А тебе не кажется странным такое хорошее знание искусства у обычного контрабандиста?» «Ну, может, он в прошлом музее обворовывал?» «Предположила я, надеясь, что картина приобретена честно». «Хотя тоже уже начинала кое-что подмечать в Гарольде» и размышлять на тему, что непрост этот парень. Ох, как непрост. Вот только что он скрывает. А ещё мне по-прежнему казалось, что ему не идёт его имя, и что отзывается на него молодой человек, как будто не сразу. Похоже, на самом деле его звали по-другому. Я не пыталась допытаться до правды, и ни о чём постояльца не расспрашивала. В конце концов, у меня ведь тоже имелись свои тайны. И какие? Мой план по превращению захудалого трактира в популярное место шайки контрабандистов явно по душе не пришелся. Уже знакомый мне толстяк наведывался снова и уговаривал одуматься и не делать этого, даже деньги сулил. Но я решительно отказалась от его щедрого предложения, сказав, что выдавать их не собираюсь, но и убежища для их неизвестных мне товаров больше предоставлять не намеренно Пусть забирают свои бочки поскорее и обделывают свои тёмные делишки где-нибудь в другом месте. А мой трактир станет законопослушным заведением, как я и планировала». «Не пожалеете ли вы об этом, Лейра?» — задал вопрос собеседник, когда я ему это озвучила. «Угрожаете?» — ответила я. Старалась держаться уверенно, но сердце всё же ёкнуло. Всплыли в памяти красочные рассказы о том, как не в столь уж далёкие годы страдали предприниматели, с которых бандиты требовали проценты от прибыли. У меня самой подобного опыта не было, я ведь никогда прежде не занималась бизнесом. Но наслушалась о таком предостаточно. Неужели в другом мире я должна пройти через то, чего избежала в своём родном? «Ну что вы, Лейра!» Неприятно усмехнулся мужчина. «Просто хочу напомнить о том, что никто не без греха, в том числе и вы. Мои грехи уже в прошлом», — проговорила я. «Да и вы, я думаю, вполне способны заняться чем-то другим. Честным трудом тоже можно зарабатывать, уж поверьте моему опыту». «Мы пока не можем забрать бочки», — буркнул он, вертя монету в похлых пальцах. «Корабль задерживается. Уж подержите их пока у себя и проследите за тем, чтобы никто не обнаружил». Договорились. Кивнула я, решив, что окончательно отношения с контрабандистами лучше не портить. Да и Гарольд ведь тоже один из них, хотя совсем другой. В настоящий момент мой постоялец находился у себя на втором этаже. Почему-то не стал спускаться, когда узнал, что скоро привезут мебель. Но должен же он увидеть, какая она красивая. А как хорошо пахнет деревом и свежим лаком. Поэтому, рассчитав доставщиков, я отправилась позвать его. Пока я поднималась по лестнице, кот уже привычно крутился у моих ног. За то время, что я провела в Тальвероне, мы с Ричем очень подружились. Всё-таки он единственный, не считая больше не показывающегося мне хранителя, знал о том, кто я на самом деле. Дверь комнаты Гарольда была слегка приоткрыта. Я заглянула в неё, готовясь его окликнуть, но промолчала, увидев, чем он занят. Мужчина стоял спиной ко мне и стряхивал рубашку, которую то ли только что снял, то ли собирался надеть. Мой взгляд скользнул по его обнажённому торсу, отмечая, как перекатываются под кожей сильные мышцы. «А плечи-то какие широкие!» Это, конечно, и в одежде заметно было, но вот так же ещё лучше. Вот только загорать он, похоже, не любил, иначе почему его тело гораздо светлее, чем лицо и шея? Постоялец обернулся и увидел меня, стоящую в дверях и бесстыдно любующейся его фигурой. Григуар Риани «Вы её не тронете», — твёрдо заявил принц Бруксу. «С чего бы тебе вставать на ее защиту?» С недовольным видом проворчал контрабандист. «Это трактирщица, все наши планы портит. А ну как кто-нибудь из ее клиентов набредет на бочке?» «Не набредет, я прослежу. Пусть делает, что хочет. Не вечно же ей под вашу дудку плясать. А для хранения можно и другое место подыскать. Легко тебе говорить «другое место». Можно подумать, это так просто. «Да уж не влюбился ли ты в нее?» Григориани не предпочел не отвечать на этот вопрос. «Я же предупреждал!» — хлопнул себя полбутолстяк. «Предупреждал, что с этой лесой надо быть осторожнее. Лучше бы она оказалась крюченной старой коргой, чем молодой красоткой, право слово. Тогда бы и спорить с нами не осмелилась. А тут ишь, планы у нее какие-то!» «Трактир преображает. И ты ей, как я слышал, помогаешь». «Помогаю, ну и что?» — пожал плечами Григуар. «Надо же чем-то заниматься, пока корабль не пришел». «Можно подумать, он по моей вине не пришел», — вздохнул собеседник. «Сам тревожусь, что так надолго задерживается в этот раз. И ребята мои недовольные». «А тут еще и слухи пошли, что по окрестностям гвардейцы рыщут. Уж не по твою ли душу? Может, и по мою?» Отозвался принц, чувствуя, как закрадывается дурное предчувствие. «Этих гвардейцев отправила на его поиски мачеха или все же отец?» Приняв услышанное к сведению, он старался не показываться на глаза незнакомым людям. Даже в город почти не ездил, хотя Лилия его приглашала составить ей компанию. Вот и сейчас, заслышав со двора голоса людей, которые привезли новую мебель, предпочел уйти к себе на второй этаж. Обнаружив, что запачкал чем-то рубашку, решил заодно переодеться. Все же привычки спокойно ходить в грязном Грюгуар пока не приобрел. Раздевшись, не заметил, что в его комнату заглянула хозяйка трактира и увидел её только, когда обернулся. Алелия смотрела на него во все глаза, но, встретившись с его взглядом, потупилась и даже, кажется, покраснела. «Эм, я просто... просто хотела позвать вас... тебя посмотреть на мебель. Она очень красивая, а это ведь ты мне подсказал, какую брать». «Сейчас приду», — откликнулся принц, любуясь её зардевшимися щёчками. Ага. Отвернувшись, она шикнула на кота, а затем громко затопала, спускаясь по лестнице. Григуар улыбнулся. Смущение Алелии выглядело очень мило и трогательно. Неужели он ей нравится? И она, в этом принц мог признаться самому себе, ему нравилось тоже. Поначалу он не доверял ей, хотя его к ней потянуло едва ли не с первого взгляда. Но позже. Наблюдая, как старается молодая Лейра, восстанавливая трактир, как искренне и открыто она улыбается, как смотрит на мир, изменил своё мнение о ней. Оставался один вопрос. Если сейчас Алейлия Токрияна занималась тем, что приводила трактир в порядок, как же вышло так, что она его настолько запустила? Не было средств? Или просто в один прекрасный день надумала не помогать больше контрабандистам и отныне жить честно? Как бы то ни было, её усердие не могло не вызывать уважения. И взявшись помогать ей, Григуар неожиданно для себя обнаружил, что ему это по душе. Да и его прежние знания тоже пригодились. Хотя, разумеется, обставлять провинциальный трактир — совсем не то же самое, что распоряжаться — какого цвета шторы должны висеть в его покоях во дворце. С каждым днём принц всё больше привыкал делить кров с и Бронк. И мысль о том, что вскоре им придётся расстаться, обжигала его сердце. Появилась даже мысль позвать её с собой. В другом королевстве они тоже могли бы открыть трактир, и она занималась бы привычным делом. И он был бы не один, и за неё бы не тревожился. Ведь в его отсутствии контрабандисты могли бы надавить на хозяйку трактира, не желая терять такое удобное место для хранения товара. Григуар даже мог бы не признаваться ей, кто он такой на самом деле. Просто можно сказать, что ему хочется начать всё заново, и это даже не будет ложью. Может, потом, со временем, стоило бы и рассказать, чтобы его тайна не стояла между ними». Но сначала нужно выяснить, как она к нему относится. Судя по тому, как Алелия смотрела на него сегодня, у него есть все шансы. Застегнув рубашку, принц спустился к лестнице, чтобы посмотреть, как вписалась в обстановку выбранная по его совету мебель. И скрипнул зубами, обнаружив, что снова приехал Бобби. Фермерский сынок зачастил в трактир, явно тоже имея намерение поближе узнать его прекрасную хозяйку. «Ничего ему тут не светит», — сказал себе Григуар и сделал вид, будто не замечает визитёра. Алелия же приветливо с тем беседовала, словно бы и не догадывалась о бушующей в груди принца буре чувств. Ревность к сопернику и скорая разлука требовали решительных шагов.